25 лет. 25 лет наших жизней лежали на столах в розовой комнате. Жестяное ведро на полу бомбоубежища, завтрак на столе, холодный, зато роскошный, призрачный взгляд скелета, ставшего свидетелем первого поцелуя, младенец в желтой шапочке. 25 историй, которые мы носили в себе, а они терпеливо ждали и дождались. Теперь их развесят, похвалят, И полюбовавшись, уничтожит. Что станет с рисунками, когда все будет кончено, меня, впрочем, не так уж волновало. Потрясающе, прошептала Пипа. Не готова еще», — возразила я, разглядывая портрет набитого шариками поросенка Бенни и критикуя про себя бесталанную художницу. Теперь, когда мы собрали все вместе, мне подумалось вдруг, что заполнить наши умы и мысли и эту комнату еще Ещё пятью воспоминаниями, может и не получится. В моей жизни есть туманные годы, а в жизни Марго наверняка были такие, которых она не вспомнит. Да и потом впереди неловко маячит тень нашей близкой смерти. Но погляди, настаивала Пипа. Это уже что-то, что-то вы уже создали. Четверть чего-то. Ленни ласково проговорила Марго. Я поглядела на нее, но она смотрела вниз на лежавший перед ней рисунок, запечатлевший Марго и мужчину на пляже, из воспоминания, которое было старше моей матери. Что интересно, подумали бы люди, увидев этот рисунок в галерее? Смогли бы разгадать какие-нибудь или хоть какие-то детали? Мы еще походили среди рисунков. Вот свадьба Марго, мой первый день в школе, граната, лежит себе спокойненько на цветастом одеяле. Закончить все это невозможно, казалось мне. Однако двадцать пять рисунков вышли такими живыми, просто прелесть. Так обнадеживали, хоть некоторые из них увековечили худшие моменты наших жизней. Марго погладила краешек полотна, изображавшего наполовинуй бутылку ликёра со вкусом груши, и спросила: "Ну, Ленни, что дальше?"